Море казалось, что она встречалась раньше с этим внушительным, похожим на бравого гренадера, господином. Прямой нос с широкими ноздрями и большие глаза под низкими бровями кого-то напоминали. Она оглянулась на Верхового. Тот смотрел на грозного генерала снизу вверх, вся кровь, отхлынуло от лица следователя. «Что ж вы самодеятельностью изволите заниматься?» С расстановкой произнес высокопоставленный господин. «Второй раз подряд среди бела дня взрывы в людных местах, в столице Российской империи, четверо погибших, а вы не находите времени, поделиться своими данными ни с окранным отделением, ни с искной полицией. Террористом потакаете? Немыслимо!» Верхов раскрыл рот, но вместо слов из его уст вырвалось какое-то жалкое бульканье. «Хотя я человек известных форм, но согласованности действий допустить не могу». Буду увольнять без выходного пособия. Под суд в Сибирь! Не можете предотвратить ни одного преступления. Высокие покровители в данном случае вам не помогут. Начало фразы, знакомой каждому петербуржцу, подсказала Муришта импозантного господина, она неоднократно видела на фотографиях. В кабинет к Верхову, в сопровождении важных чиновных лиц, явился сам градоначальник Клейгельс. Мура встревожилась. Ее старинному другу явно угрожала немилость. И немилость несправедливая, она очнулась и дрожащим голосом произнесла «Ваше превосходительство!» Господин Верхов спас меня. Клейгельс побагровел, щеки его надулись, глаза метали молнии. Неужели я сам не могу защитить себя? Неужели у беззащитной девушки больше отваги, чем у меня, старого сыщика? Обозлился Верхов. Я уйду! — выкрикнул он неожиданным фальцетом, от которого генерал отшатнулся. — Уйду! Сию же минуту! Но есть одно строго конфиденциальное дело, которое хочу передать перед своей оставкой лично вам! Верхов вытащил из потаенного кармана ключик, открыл нижний ящик стола и извлек оттуда солидную папочку. Клегельс глубоко вдохнул и стал перебирать листки. Через мгновение его лицо утратило напыщенность. Он стоял, откидывая листок за листком, и бормотал побледневшими губами себе под нос. Так... Помощник пристава, Билетов, звала Ваську кота, сына генерал-лейтенанта Клегельса. Так, домовладелица Сапрыкина, квартиру длихи песницы Розочки Райциной, снял ее любовник, сын генерала Клейгельса. Так. Учинил драку в трактире Васька-кот, незаконно рожденный сын города Клейгельса. Генерал хватил открытым ртом воздух и замокал рукой. — Почему? Вы до сих пор молчали! Он поднял светлые очи наверхова, оглянулся на смущенную свиту, на старательно отводивших глаза подчиненных, нажавшегося в свой стул маленького письмоводителя. «Почему не поставили меня в известность?» «Боялись вас огорчить, ваше превосходительство!» — едва слышно шепнул Верхов. «Весь город знает, что ваш сынок бузит, а трогать...» Все боятся. Клегельс швырнул папку на верховский стол, обернулся к своей свите и топнул ногой. — Сию же минуту провести массовую облаву в городе. Доставить мерзавца незамедлительно. А за укрывательство самозванца ответите по закону. Глава двадцать четвертая. Доктор Коровкин чувствовал себя опустошенным. Ему было жаль Ульяну, жаль себя, своих нравственных мучений и надежд. Он думал о тщете человеческих усилий. Он размышлял, не является ли гибень Ульяны знаком свыше для него лично, знаком, указывающим, на недопустимость промедления при решении неотложных дел, на недопустимость колебаний и робости в достижении намеченной цели. Смерть Ульяны, по правде говоря, не являлась столь уж неожиданной. Она могла умереть еще тогда, когда ее ветреный любовник отшвырнул беременную на последнем сроке женщину на ночную мостовую. Могла умереть во время родов. Смерть девушки предрекал ее собственный отец. Верхов тоже высказывал уверенность, что конец ее близок. Да и сам, сам доктор Коровкин вполне мог сообразить, что судьба бедняги предопределена, что она закоснела во грехе, и дорога к свету перед ней закрыта. Он был на ложном пути, понапрасно пытаясь спасти заблудшую. А вот та, которая привыкла к его поддержке и заботе, осталась без защиты. Мария Николаевна Муромцева, где она сейчас? Что с ней? Удалось ли Верхову отправить агента по ее следу? Пролюдка мчалась по Тучкову мосту. Бешеный стук копыт по мостовой перекликался с биением сердца вцепившегося в сиденье Крима Кириллч. В конторе господина Икса он никого не застал. Света в окнах не было, на двери висел замок. Надежды прояснить у Бричкина место пребывания Марии Николаевны не осуществились. Страх охватил доктора.